Кира Измайлова. «Странники». Глава первая. Если на вас, мирно спящих глубокой ночью в собственной постели, вдруг обрушится с потолка нечто неимоверно тяжёлое, уверяю вас, вряд ли вы сумеете отреагировать адекватно. Лично я вот сперва решила, что началась война. Однако, когда свалившееся мне на ноги нечто разразилось замысловатой бранью, я подумала, что, наверное, это верхний сосед, у которого уже лет десять не прекращается глобальный ремонт, всё же сломал некую важную перегородку и провалился ко мне. «Но почему ночью?» Некто, так и не слезая с моего дивана, принял сидячее положение и мрачно спросил явно мужским, довольно низким голосом. «Ну и где мы на этот раз? Ты идиот! Я к тебе обращаюсь!» «Вряд ли обращение идиот относилось ко мне. Я всё-таки девушка!» «Может, тут ещё кто есть?» Такое нашествие незнакомых мужчин на мою скромную обитель мне вовсе не понравилось. «Ты где, гад?» — продолжал неизвестный. «Ну, я до тебя доберусь». Внезапно я чуть было не ослепла от ярчайшей вспышки. Проморгавшись, я поняла. Что-то неладно. Во-первых, под потолком моей комнаты завис светящийся белый шар размером с хороший арбуз. А во-вторых... Некто, сидящий у меня в ногах, совершенно не был похож на верхнего соседа. Я подтянула одеяло до подбородка и с ужасом уставилась на незваного гостя. Впрочем, он взирал на меня с не меньшим ужасом. Первым дары речи обрёл незнакомец. Очевидно, он был более закалён морально. — Ты кто? — выдавил он хриплым шёпотом. — А ты? — заторможенно поинтересовалась я. «Как бы и представиться, когда падаешь ночью на незнакомую девушку!» Тут я поняла, что несу ахинею, и примолкла. Незнакомец поднялся на ноги. Моя комната сразу показалась тесной и огляделся. Я тоже с некоторым интересом на него смотрела и с каждой секундой всё больше укреплялась в мысли. Либо я сошла с ума, либо... Впрочем, альтернативы я определённо не видела. Для начала мой ночной гость оказался так высок, что задевал головой люстру, а развернуться ему и вовсе было негде. Затем одевался он так, как персонаж какого-нибудь фильма о героях меча и магии. Нет, я не имею в виду топор и набедренную повязку из цельной медвежьей шкуры. Он был вполне прилично одет, даже плащ имелся. Внешность трудноописуемая. Прямо скажу, не красавец. «Ну и не урод. Вполне такая мужественная физиономия. Глаза зелёные. Нахальные. Волосы довольно светлые, собраны на макушке в хвост. И хвост этот не спадает чуть ли не до пояса. Тут я подавила завистливый вздох. У меня самой на голове растительность далеко не роскошная». «Да», — задумчиво сказал ночной гость, повернулся, чуть не сшибив рукоятью пристегнутого на спине громадного меча горшок с кактусом, и добавил. «О, дружил. Поймаю, убью». «Это ты про кого?» Машинально поинтересовалась я, одновременно пытаясь сообразить, стоит ли разговаривать с галлюцинацией и что вообще об этом пишут в специальной литературе которую я, впрочем, всё равно не читала, поскольку до сего момента галлюцинация галлюцинациями не страдала и надобности в подобных книжках не испытывала. «Да это про придурка этого Дарвальда!» Вполне дружелюбно отозвалась галлюцинация и спохватилась. «Слушай, а где я?» «У меня в квартире», — ответила я. «Пятнадцатый этаж. Или тебе подробный адрес». «Солнечная система, планета Земля, континент Евразия, страна Россия, город...» «Стоп!» — сказал гость и схватился за голову. «Всё ясно. Хотя что это, я сразу было понятно. Он опять промахнулся. Идиот!» «Лично я ничего не понимаю», — вздохнула я. «Ты вообще кто такой и откуда взялся? Свалился буквально как снег на голову. чая хочешь?» «А?» — оторопел гость. «Ну...» «Тогда пойдём на кухню», — сказала я, стащив со стула одежду и натягивая на себя джинсы прямо под одеялом. а ага, кого вон туда, в коридорчик». На нашей крохотной кухне гостю было и вовсе не развернуться. «Слушай, может, ты хотя бы меч снимешь?» — предложила я, всё больше входя во вкус. Галлюцинация оказалась вполне мирной, поэтому мне было интересно, что она... «Галлюцинация, то есть, ещё имеет мне сказать. Неудобно же!» Гость тяжко вздохнул и принялся расстёгивать многочисленные пряжки на своей сбруе. Я тем временем поставила чайник и несколько запоздало обрадовалась тому, что родители на даче. Представляю, как бы они отреагировали на мою галлюцинацию. Стоп. Это уж меня занесло. Галлюцинация же моя, кроме меня её всё равно никто не увидит. Тут галлюцинация решила скинуть плащ и снесла с полочки вазу. Следовало признать, что ночной гость вполне материален, а потому всё же хорошо, что родители на даче. С другой стороны, одна с неизвестным типом, от которого не ясно, чего ожидать. Может, на помощь позвать пока не поздно. «Ну так всё же, кто ты такой?» Снова спросила я, взяв себя в руки и поставив перед гостем папину кружку, аккуратно поллитра Я решила, что обычной чашки ему будет маловато. — И откуда ты взялся? — Случайно попал, — ответил гость, меланхолически отхлебнув сразу полкружки горячего чая. Я ожидала вопля, но напрасно. — Очень понятно, — фыркнула я. — А ты не мог бы вот так же случайно пропасть? Сквозь пол провалиться, например? — Увы. — Развел руками гость, чуть не уронив на пол мою чашку. — Не могу. Без этой скотины Дарвальда не могу. — А где он? — поинтересовалась я. — А пёс его знает, — хмуро ответил гость. — Самому интересно. Раньше такого не случалось. Если этот мерзавец опять что-нибудь придумал, клянусь, сверну ему шею. Раз и навсегда. Я вздохнула. — Разве галлюцинации могут пить чай и ронять вазы? — Вроде бы Нет. «Значит, этот тип настоящий. И что мне с ним делать?» «Звать-то тебя как?» — спросила я. «Марстен Сейрс», — устало ответил ночной гость, который всё же не был галлюцинацией, приходилось это волей-неволей признать. Помолчал и добавил. «Маг седьмого круга посвящения». «Ну да, а то я могла бы подумать, что он какой-нибудь Конор-варвар». Хотя у него ещё и меч вон какой. Я покосилась на огромную железяку, прислонённую к стене. Этот меч был, пожалуй, с меня длиной. Ничего такой, красивый. Эфес? Или как там называется эта штука? В виде драконьих крыльев. Изумруды блестят. Хотя, может, и стекляшки. Разве же я в этих вещах разбираюсь? А я Юля. Ещё раз вздохнула я. Юля-лялина, а как ты сюда попал-то? «Гарри уже, Дарвальд, гад начудил!» — повторил Марстон. «А чего это, собственно, ты меня допрашиваешь?» «Оттого, что ты свалился на мою голову. Сидишь у меня на кухне и дуешь мой чай!» — обиделась я. «А вообще-то я тебя не держу. Иди себе, куда шёл!» Марстон подавился чаем от такой наглости, долго кашлял, потом уставился на меня. «Ты чего, меня не боишься?» — спросил он несколько озадаченно. «Совсем-совсем?» «А смысл?» — хмуро спросила я. «Ты уже здесь. И потом, почём мне знать? Может, ты вообще моя галлюцинация? Например, сосед сверху провалился, меня кирпичом по голове стукнуло, и я брежу Марстон смотрел на меня ещё с минуту, потом мотнул головой, так что длинная чёлка упала ему на глаза, и захохотал. Вернее, заржал. «Ладно, слушай» сказал он, отсмеявшись. «Я сейчас объясню. Дело было так». Рассказывал Марстен долго и эмоционально. Я замучилась убирать бьющиеся предметы из зоны досягаемости его ручищ. Если вкратце, история выглядела так. Жил-был где-то. Название местности, откуда был родом Марстен, что неудивительно, мне ни о чём не говорило. Вот этот самый Марстен Сейрс. «Маг седьмого круга посвящения» что бы это ни значило. Жил себе спокойненько, но тут завёлся у него заклятый враг по имени Дарвальд Тарм, тоже маг. Чего уж они там не поделили, не знаю. Мой гость наотрез отказался об этом говорить. Одним словом, эти двое находились в состоянии затяжной войны. Периоды вооружённого нейтралитета сменялись у них острыми конфликтами. Продолжалось всё это довольно долго и могло бы ещё длиться и длиться, Но тут коварный Дарвальд устроил пакость, решил выкинуть Марстона в другое измерение. Что удивительно, у него получилось. Вот только Марстон ухитрился и сумел утащить подлеца за собой. И понеслось. Насколько я поняла, наше измерение было уже то ли пятидесятым, то ли шестидесятым по счету. «Погоди, погоди!» — остановила я Марстона. «А ты сам что?» «Не можешь вернуться?» «Не могу», — буркнул Марстон. «Дарвальд старше меня на целый круг посвящения. Я пока просто не умею». Таким образом, оказавшись в очередном мире, эта парочка на какое-то время была вынуждена оставить распри и действовать сообща, чтобы не пропасть поодиночке. Хуже всего, конечно, было то, что им никак не удавалось попасть в родное измерение. «Да и как туда попадёшь наугад-то?» Это ж один шанс из нескольких миллионов. Рано или поздно Дарвальд, как более умелый маг, умудрялся отыскать некий загадочный источник, с помощью которого только и возможно перемещаться между мирами, и норовил смыться в одиночку. До сих пор марстона удавалось отследить его перемещение и вовремя последовать за недругом. Но на сей раз, похоже, везение его покинуло. Никогда прежде магов не разбрасывало, как это случилось сейчас. «Если я не найду эту скотину до тех пор, пока он не отыскал источник, я тут застряну», — угрюмо сообщил Марстон. «А мне тут не нравится». «Мало ли, что тебе не нравится», — опять обиделась я. «Давай, иди, ищи своего драгоценного Дарвальда. Что ты расселся-то?» «Он не мой», — неожиданно заорал Марстон. «Я тем более не драгоценный. И откуда я знаю, где его искать?» «Может, он вообще в другом полушарии?» «На Северном полюсе», — подсказала я. «Ага», — согласился Марстон, и его разбойничья физиономия приобрела мечтательное выражение. «Хорошо бы. Он холода не переносит. Мать его за ногу и об стенку». «Я только не понимаю, зачем было затевать эту чепуху со измерениями», — протянула я задумчиво. «Если он старше тебя на этот самый круг чего-то там, он что...» «Не мог тебя просто так победить?» «Он старше», — согласился Марстон и осклабился. «Только у меня вот чего есть». Он любовно погладил рукоять своего меча. «Против драконьего меча Дарвальду только-только выстоять. Куда там вверх взять?» Гордо заявил Марстон. «Он всегда старался устроить мне какую-нибудь гадость из-под тишка». «На этот раз у него, похоже, получилось». Вздохнула я и спохватилась. «Слушай, если ты намерен искать этого Дарвальда, то лучше переоденься, а то в психушку заберут». «Да?» — недоверчиво сказал Марстон. «А что у вас носят?» Я подумала и притащила пару журналов. Минут пять Марстон их листал. Потом сказал... «Ага». И в тот же момент его одежда исчезла. «Вся!» Я зажмурилась, а когда рискнула приоткрыть глаза... На Марстоне красовался строгий костюм с мутным полосатым галстуком. Надо сказать, в сочетании с его разбойничьей физиономией и прической этот наряд производил неизгладимое впечатление. «По-моему, это немного... не твой стиль», — нашлась я. «Может, лучше вот так?» Ну, в чёрной коже со множеством молний и заклёпок и в бандане с черепами Марстон выглядел значительно лучше. Во всяком случае, не возникало диссонанса внешности и одежды. «Только меч бы тоже... того...» — сообразила я, когда Марстон принялся прилаживать свой меч за спину. «А то менты прицепятся». Марстон тяжело вздохнул, даже не уточняя, кто такие менты, из чего я сделала вывод, что сие сословия во всех измерениях примерно одинаково. Щелкнул пальцами, и меч исчез. Тихенько так растворился в воздухе. «У меня такое чувство, будто Дарвальд где-то рядом», — заявил Марстон. «Пошли». «Куда пошли? З зачем пошли?» — забормотала я, отступая к стенке. «Я-то зачем?» «Я не знаю твоего города, местных обычаев и вообще», — принялся загибать пальцы Марстон. «Похоже, магия у вас тут не в ходу». абсолютно Отрезала я и попыталась увернуться. «Не пойду я никуда. Ночь на дворе. Поставь! Поставь меня на место!» Марстон на мои вопли не отреагировал и, взяв меня в охапку, попросту понёс к двери. да я хоть дверь запру», — уныло попросила я, но не тут-то было. Марстон меня не выпустил, совершенно справедливо полагая, что во второй раз меня поймать будет не так-то просто, и заявил. Мол, дверь он попросту заколдуют и чужие в квартиру не войдут. Пришлось поверить ему на слово. А что мне ещё оставалось? Всю дорогу с моего пятнадцатого этажа до первого Марстон необыкновенно замысловато ругался. Лифт по ночному времени не работал, а по нашей узкой лестнице Марстону было не повернуться, да ещё со мной под мышкой Я даже заслушалась. Таких хитро завёрнутых ругательств мне раньше слыхать не доводилось. В конце концов, мы всё же выбрались на улицу, Марстон поставил меня на землю и сказал. «Так, но ну не пешком же нам ходить. Постаранись-ка». Я послушно отступила за спину Марстона, решив, что советы магов, особенно таких неуравновешенных, всё же лучше принимать к сведению, чтобы потом не рвать на себе волосы. Сделала я это, как выяснилось, не зря. Марстон свёл вместе ладони на уровне груди, шумно выдохнул, Развёл руки в стороны, словно делал зарядку, и перед ним вызвился на дыбы огромный вороной конь. Пожалуй, только теперь я поверила, что Марстон на самом деле маг. Ну, просто выглядел он несколько кинематографично. «Это...» Я дёрнула Марстона за рукав, решив вмешаться, пока не поздно. «Как бы это сказать-то? Короче, на лошадях у нас уже лет сто как не ездят». «Ну, ездят, конечно, спортсмены там всякие, и просто люди катаются, но ну, не по городу же!» «Да?» — изумился Марстон. Его зелёные глаза отчётливо светились в темноте. У нашего подъезда, как обычно, местная шпана расколотила фонарь, так что почти ничего не было видно. «А на чём ездят?» Я молча кивнула в сторону проспекта, по которому, невзирая на очень поздний или уже очень ранний, часом мчались автомобили. Маг стоял столбом минут пять, потом всё же отмер, почесал в затылке, и конь, истошно заржав, вдруг ни с того ни с сего превратился в мотоцикл. «Залазь!» — галантно пригласил Марстон. «Не-не-не-не-не!» — -не -не -не", замотала я головой пятясь. «Ты водить не умеешь, и вообще я боюсь!» «Залазь!» — я сказал. Марстон опять сгрёб меня в охапку и посадил на мотоцикл. Потом забрался сам и взял с места в карьер, безжалостно пришпорив несчастный мотоцикл. Да-да, именно пришпорив. Я не знаю, что там наколдовал этот треклятый маг, но мотоцикл не рычал и не плевался вонючим дымом, а только иногда обиженно всхрапывал, когда хозяин чересчур резко тормозил. Одним словом, минутой позже мы на немыслимой скорости неслись по ночной Москве. Я обеими руками вцепилась в Марстона и вообще постаралась к нему прилипнуть, чтобы не сдуло встречным ветром. Ещё я очень надеялась, что мы не вмажемся во встречный грузовик. Правилами движения Марстон пренебрегал напрочь. Да он их и не знал, по большому-то счёту. Чёртов же колдун, судя по всему, был в восторге. От его лихих виражей я едва не теряла сознание и время от времени думала, а может быть, это мне всё-таки снится. Хотя нет. Такое сниться не может. Ну, угораздило же Марстена свалиться на голову именно мне. Ну почему? За что? Чем я так провинилась? Пусть бы падал на мою соседку слева, жутко склочную тетку. Ох, понесла бы она его по кочкам. Почему именно мне выпало сомнительное счастье тесного общения с этим ненормальным седьмого круга посвящения, что бы это не значило? За этими мыслями я отключилась. Меня, когда я перенервничаю, всегда в сон клонит. И хотя я понимаю, что сложно поверить, будто можно уснуть, сидя на несущемся с почти сверхзвуковой скоростью мотоцикле, но я это сделала. Может быть, мне стоит начать собой гордиться? Проснувшись, я долго не хотела открывать глаза. Просто не хотела и всё тут. Как выяснилось, и очень правильно не хотела. Пока я лежала на диване с закрытыми глазами, можно было считать всё произошедшее ночью всего лишь дурным сном. А потом я открыла глаза, обнаружила скособоченную люстру и поняла, что никто, кроме Марстона, снести её своей дурной башкой не мог. Равно как некому больше было стащить с меня джинсы и заботливо засунуть меня под одеяло. «Какого чёрта он вообще это сделал? Кто его просил?» Может быть, я всегда сплю в джинсах? Может, у нас такой обычай национальный спать в одежде?» Слегка успокоившись, я всё-таки встала, оделась и прошлась по квартире, отмечая всё больше признаков разрушения, учинённого Марстоном. Тут картина на стене покосилась, явно зацепленная могучим плечом. Там занавеска оборвана. Запутался он в ней, что ли? Я разозлилась. «Маг ведь, между прочим, мог бы и привести мой дом в порядок». Немного позлившись, я решила позавтракать. За завтраком мне в голову пришла приятнейшая мысль. «А что, если Марстон просто завёз меня домой? За что спасибо ему огромнейшее, ведь мог и в парке на скамеечке оставить. А сам свалил куда-нибудь. Хотя бы искать этого своего Дарвальда». Я лелеяла эту приятную мысль до самого вечера. К тому времени я уже успела прибраться в квартире, уничтожив все следы пребывания в ней психически неуравновешенного мага и уселась смотреть телевизор. Разумеется, как только начался интересный фильм, в дверь позвонили. Нагло так. Никто из моих знакомых подобным образом не звонит. Я даже немного перепугалась. Может, милиция? Может, Марстон натворил что-нибудь, а следы привели ко мне? Я затихла, выключив телевизор. Вдруг решат, что никого нет дома. Звонок, однако, повторился, и волей-неволей пришлось идти открывать. Что интересно, за дверью никого не обнаружилось. Пока я стояла и думала, какого чёрта я распахнула дверь, даже не спросив, кто там, задверная пустота ненавязчиво отодвинула меня с дороги и проникла в квартиру. «А?» — спросила я с неимоверно тупым выражением лица и закрыла дверь. «Про лицо я знаю наверняка». У нас в прихожей зеркало висит. Пустота заколебалась, и посреди прихожей, вернее, не посреди, а впритык к стенкам, материализовался лучащийся улыбкой Марстен. И не один. Второй гость ростом не уступал Марстену, но был немного поизящнее сложением. Волосы настолько чёрные, что аж с просенью Они очень длинные, всего лишь до плеч. Были подобраны с висков и аккуратно скреплены на затылке. Из-под тёмных бровей насмешливо смотрели чёрные же глаза с фиолетовой искрой. Похоже, Марстон нашёл таки дорогую пропажу. «Господи!» — тихо сказала я, оседая на банкетку. «За что?» «Привет, Елёк!» — каркнул Марстон. «Ты чего такая кислая?» «Зато ты, я смотрю, просто сияешь». Пробормотала я только сейчас, обращая внимание на то, что Марстон одет уже не под байкера, а в свои родные тряпки. «Позволь тебе представить самого мрачно одевающегося мага из всех, кого я только знаю. А знаю я многих». Церемонно произнес Марстон и изогнулся в поклоне, едва не треснувшись башкой о противоположную стену. Дарвальд тарм «С самым безвкусно одевающимся магом во всех измерениях вы, я вижу, уже знакомы», — с неприкрытым сарказмом в голосе произнёс представленный мне Дарвальд. «Дарвальд, это Юлька», — сообщил Марстон, ничуть не оскорбившись. Я посмотрела на вновь прибывшего. М «Да, действительно, мрачновато одет. Весь в чёрной коже, плащ тёмно-фиолетовый». Несколько портила общее впечатление только шелковая рубашка неожиданно кокетливого розового цвета. А марстон ну, пожалуй, и Дарвальд по-своему прав. Даже, на мой взгляд, бирюзовая рубашка плохо гармонировала с вышитым золотом-пурпурным плащом, зелеными штанами и коричневой курткой. Да еще уйма каких-то побрякушек, амулетиков, подвесок на поясе. Честно говоря, от Марстона просто в глазах рябило. «И чего вы сюда приперлись?» — неприветливо спросила я. «А ты против?» — несказанно изумился Марстон. Я, кажется, начинала понимать, чем он мог достать Дарвальда. «Да, я против!» — заорала я, выходя из себя. «Против? Валите, откуда пришли, ясно вам? У меня тут не притон!» «Юль, да ты чего?» изумился Марстен. «Куда ж нам ещё поддаться? Пока этот вот...» Он довольно невежливо ткнул пальцем в Дарвальда. «Источник не найдёт? Мы уж у тебя перекантуемся. Ладно?» Я обхватила голову руками и тихонько завыла. Мало мне было одного придурочного мага. Теперь их целых два. В том, что Дарвальд тоже придурочный, я от чего-то даже не сомневалась. Тут я посмотрела, как два двухметрового ростых детины смущенно переминаются с ноги на ногу у стенки, и мне стало смешно. «Ну что с ними делать? Не выгонять же на улицу в самом деле». «Хм, выгонишь их, как же». «Ладно», — сказала я. «Есть будете?» Марстон изо всех сил закивал, мотая длинной чёлкой, как лошадь. Дарвальд ограничился вежливой улыбкой. «Кормить мне их было нечем». Я имею в виду разносолок, конечно. Впрочем, и самые обыкновенные макароны, слегка переваренные, бывает со мной такое, с сосисками, они смели за милую душу, как будто их неделю не кормили. По-моему, они и от добавки не отказались бы. Но тут уж я ничего поделать не могла, у меня не скатерть-самобранка. И так уж тем, что они сожрали за один присест, я могла бы неделю питаться. «Значит так», — сказала я, когда трапеза была окончена. Как я понимаю, вы намерены обосноваться тут надолго. — Надеюсь, нет. — Холодно ответил Дарвальд. — Какое счастье! Так вот что, господа хорошие! — заявила я. — Будьте любезны вести себя прилично. Марстон к тебе относится. Ты мне тут такой погром устроил, будто в квартире стадо слонов бушевало. Марстон с раннего детства отличался аккуратностью и хорошей координацией движений. Меланхолически заметил Дарвальд. Я начала понимать, от отчего Марстон его не любит. Впрочем, они друг друга стоили. «Короче, если вы что-нибудь уроните или разобьёте, будьте любезны поднять это и починить». Закончила я мысль. «Далее, пропитание себе как-нибудь сами обеспечьте, а? Хотя бы частично, я же вас не прокормлю. И вот ещё что...» Когда ко мне кто-нибудь приходит, не показывайтесь им на глаза, особенно если это моя мама. — Не забудьте напомнить Марстону, чтобы не разбрасывал по дому свою амуницию. — По-прежнему тихо, но очень ядовито посоветовал Дарвальд. — Иначе ваша достопочтенная матушка может быть крайне удивлена, наткнувшись на какую-нибудь деталь его облачения. — Я сейчас тебя тресну. Мрачно пообещал Марстон. Это его излюбленная аргументация, сообщил мне Дарвальд. Я поняла, что сейчас не выдержу и засмеюсь. Эта парочка заклятых друзей, несмотря на отчаянное моё нежелание лицезреть их у меня на кухне, мне всё же нравилась. Ох, сказала я, взявшись за голову, и чтобы сменить тему попросила. «Дарвальд, а можешь свать меня на ты? А то я смущаюсь. Тот вежливо улыбнулся и кивнул. «Ладно, Юль», — примирительно сказал Марстон. «По счастью, он явно был хоть и вспыльчив, но отходчив». «Нам рассиживаться некогда, этот вот мрачный тип!» Последовал тычок под ребра Дарвальду. «Должен искать источник, а не макароны-то резкать на драмовщину. Спасибо хоть скажи, воспитанный ты наш!» «Благодарю, Юля, за отличную трапезу». — сдержанно поклонился Дарвальд. Увы, удовольствие от неё было изрядно отравлено презрением этой вот Харри напротив. Я икнула от сдерживаемого смеха, но марстон против ожиданий не стал размазывать Дарвальда по стенке. — Пошли! — скомандовал он. — Давай, Валь, шевелись, или ты тут навсегда поселиться решил? — Как ты меня назвал? Тихо, но угрожающе осведомился Дарвальд. «Валь», — повторил Марстон, — «можно Вальд, если тебе так больше нравится. Но не дар же, ты, прямо скажем, не подарочек. Хе -хе. Ну что ты уставился, будто первый раз меня видишь? Тут в ходу уменьшительные имена. Вот она...» Марстон ткнул в меня пальцем. «Юлия, а можно Юля, Юлька, Юлёк? «Ах, вот оно что!» — задумчиво протянул Дарвальд. «В таком случае я подумаю, как можно сократить твое имя». «Да сколько угодно!» — оглушительно захохотал марстон «Пошли, Валь, работа не ждет!» Тут уж захихикала я, потому что представила, как марстон зовет приятеля. «Валя!» Здоровенному Дарвальду это имечко категорически не шло. «Ну, мне странные вещи иногда приходят в голову, но если смешно, почему бы не посмеяться?» Маги покосились на меня с подозрением, но, не дождавшись объяснений, молча ретировались. Отсмеявшись, я обнаружила, что мне ещё предстоит мыть посуду. Злобно надраивая тарелки, я пыталась разложить по полочкам всё, что успела узнать об этих двоих. «Как-то всё это очень подозрительно», Каким, спрашивается образом, Марстон ухитрился так быстро отыскать в совершенно незнакомом городе Дарвальда, особенно если тот этого не хотел. Только не говорите мне обо всяких там флюктуациях магической силы и прочей околонаучной ерунде. Мнение моё было однозначным. Марстон нашёл Дарвальда только потому, что тот позволил ему себя найти. Впрочем, как и позволял следовать за собой в прыжках по измерениям, Не знаю, откуда у меня взялась такая уверенность, но считайте это женской интуицией. Мысли мои плавно перешли в другое русло. Да, менее гармоничную парочку и представить сложно. С Марстоном всё ясно. Выглядит как разбойник с большой дороги. Выражается так же. Невоспитан совершенно. К тому же характер у него взрывоопасный. Но вместе с тем парень он определённо не злой и весёлый. Дарвальд... М, м та ещё штучка, судя по всему. Язва каких поискать, характер скверный. Но опять-таки, Дарвальд — неявный злый день. Грызутся между собой они постоянно и привычно, но не похоже, чтобы кто-то из них сердился всерьёз. Дарвальд тут обижается, но не злится. А Марстону, похоже, всё равно над кем хохотать, над собой или над другими. Не похоже они на врагов, вот хоть режь. Ну и что у них общего? Только то, что оба они маги. Хорошо. А при тут я? Мне что, очень надо лезть в их взаимоотношения? Пускай ищут свой источник и валят на все четыре стороны. В отчаянной надежде, что маги всё-таки найдут источник и слиняют, прошло два дня. Должна, правда, признать, что мне они почти не докучали, заявляясь крайне редко. Уж не знаю, где и чем они питались, но мои припасы подчистую не съедали. Более того, Дарвальд оказался жутким чистюлей, и в результате наша довольно-таки запущенная квартира теперь просто сияла чистотой. А порядок царил такой, что мне иногда страшно делалось. Правда, магу всё это стоило всего лишь щелчка пальцами, так что благодарить его было особо не за что». В принципе, сосуществовать с этими двумя парнями было несложно. На мою честь никто покушаться и не думал. Покушением со стороны марстона в основном подвергался холодильник. Меня, если честно, очень радовал тот факт, что мы с магами говорим на одном языке, иначе... Даже представить не могу, что было бы в противном случае. Жестами бы пришлось объясняться, надо думать. Я пыталась выспросить у марстона как такое получается. Он начал было объяснять, но тут же запутался. Так что ясно стало, он и сам толком не знает, что к чему. На помощь был призван Дарвальд, который не применил походя охарактеризовать умственные способности Марстона. Тот в долгу не остался, конечно. Но в конце концов я смогла выловить кое-какую полезную информацию из этого словесного потока. Разумеется, на самом деле по-русски маги не говорили, равно как и я на их языке. Просто давным-давно, в незапамятные времена, некто с целью облегчения путешествий по другим мирам изобрёл замечательную вещь — какую-то хитрую заплатку для заклинания, позволяющего перемещаться между мирами. Активировалась она в момент первого перехода, и с её помощью путешествующий получал способность понимать аборигенов, а те, в свою очередь, могли понять его. Конечно, Марстен знать не знал, что такое менты, макароны и мотоцикл. Просто заклинание преобразовывало эти слова в знакомые ему понятия или разъясняло их, уж не знаю, каким образом. Также и маги наверняка упоминали неизвестные мне слова, но я, тем не менее, прекрасно их понимала. Марстен ругался, скорее всего, не чертями и не прочими нехорошими русскими словами, но я слышала именно это. «В общем, тот, кто придумал это заклинание, был гением, однозначно». Дарвальд так и сказал. Но гораздо больше, чем всякие хитрые заклинания, меня заботил один вопрос. «Почему, спрашивается, источник надо искать именно в Москве, а не где-нибудь в Зимбабве?» В конце концов, я не вытерпела и задала этот вопрос вслух. «Понимаешь, Юль, тут такое дело...» Завёл было марстон размахивая в воздухе здоровенным бутербродом с колбасой. «А, ага, вон пусть Валь объяснит, у него лучше получится». «Не называй меня так, я ведь уже просил». Мгновенно ощетинился Дарвальд. Как сократить имя марстона он так и не придумал. Собственно, вариантов было всего два. Либо Марс, либо Стэн. марстон охотно отзывался на оба. Это Дарвальда явно не удовлетворяло, а потому он злился. Марстон, как ни в чём не бывало, продолжал трескать бутерброд. Дарвальд на секунду поиграл с на скулах, потом попытался изобразить доброжелательную улыбку и повернулся ко мне. «Видишь ли, источник — это своего рода средоточие определённого рода силы, кое принадлежащим бережным её использовании в целях вспомоществования. Прекрати!» — вызывал Марстон, едва не подавившись бутербродом. «Прекрати всё время цитировать этот идиотский кодекс! Меня от него тошнит уже! Особенно в твоём исполнении, декламатор несчастный!» «Ты сам просил меня объяснить?» Невозмутимо пожал плечами Дарвальд. «Да уж лучше бы не просил!» Буркнул марстон «Короче, Юль, источник — это вроде как магнит. К нему проявления магии так и стягиваются». «Вы тоже стягиваетесь?» «Проявила я прозорливость». «Ну да!» — обрадовался Марстен. «Мы же прорываемся из одного измерения, когда рядом источник, а в другом измерении такой же источник нас к себе притягивает. Главное, каждый раз он по-разному выглядит. Помню, и деревом он был, и самым настоящим источником. Ручьём, то есть. А как мы намучились, пока добрались до одной горы! В общем, источник должен быть где-то неподалёку. Но вот только у Валя что-то с чутьём плоховато стало». «Никак не найдёт». «А что тебе мешает поискать самому?» Иронически приподнял бровь Дарвальд. «Если бы ты не был таким разгильдяем и тупицей, то давно прошёл бы восьмой круг посвящения. А если ты такой, весь из себя собранный и умница? Что ж ты девятый-то круг никак не пройдёшь?» Передразнил Марстон «Давно бы магистром стал». Дарвальд внезапно сделался мрачнее тучи, встал и вышел, не произнеся более ни слова. «Что это он?» — вполголоса спросила я. «Это я ему на любимую мозоль наступил», — заговорческим шепотом ответил Марстон. «Он правда не может девятый круг пройти, вот хоть ты тресни!» «А почему?» — удивилась я. «Да там ерунда какая-то!» — махнул рукой Марстон. «Вроде как для того, чтобы пройти девятый круг и стать магистром, нужно это...» «Как его?» «Дабы пройти круг девятый и представ перед собранием магистров...» Самому онным сделаться необходимо всё земное отринуть, отставить склоки и распри, а также обиды и прочие посторонние чувства забыть. Напыщенно продекламировал, вновь появившийся на кухне Дарвальд. «Мне это никогда не удастся, пока я тебя не отделаюсь». «Опять этот кодекс!» — тихо взвыл Марстен. «Ненавижу! Юль, но ну по суде сама, на кое ему сдался этот пресловутый девятый круг? Сейчас человек человеком!» «Гадкий, правда, и склочный экземпляр, ну уж ладно, а то станет таким типом не от мира сего, станет мир созерцать и в эфире растворяться. Фу!» «А ты чего восьмой круг не пройдёшь? поддела я. В магистра-то тебя никто силком не тащит». Марстон слегка запунцовил, а Дарвальд победно усмехнулся. «Да такой он мне!» — воскликнул Марстон. «Лишняя головная боль». «Мне так неплохо. С драконьим мечом я любую восьмёрку сделаю. Вон, как его!» Он кивнул на Дарвальда. «Да, я не отрицаю», — склонил красивую голову Дарвальд. «Но отыскать источник самостоятельно ты не в силах». «Потому и вынужден тебя терпеть», — вспылил марстон «Если бы не ты, сидели бы мы по домам!» «А кто-то, кажется, жаждал приключений», — вздёрнул бровь Дарвальд. «В родном мире ты, тупица!» заорал Марстон. «Так, а ну хватит!» — решительно прекратила я это безобразие. «Сейчас соседи на вашей вопле сбегутся. Валите, ищите свой источник!» На следующее утро я проснулась в благословенное тишине. Маги как с вечера ушли, так и не вернулись. Я запретила себе даже надеяться на то, что они всё же отыскали свой источник, чтобы не сглазить. Не успела я вдоволь нарадоваться тишине и одиночеству, как заявилась мама, и сразу принялась обо мне заботиться. Ну чего вот ей на даче не сидится? Там хорошо, тепло, комары. Можно подумать, я дитю неразумное. Ну ладно, на этот раз мне хоть не влетело за то, что я ничего не ем. Парочка магов изрядно подчистила запасы продовольствия, а за чистоту и порядок в квартире я даже удостоилась похвалы. Так, а это что? Спохватилась вдруг мама, взглянув в сторону прихожей. Я проследила за её взглядом и поняла, что готова провалиться сквозь землю через все 15 этажей, которые меня от этой земли отделяют. В прихожей под вешалкой стояли две пары сапог внушительного размера. Так, вот эти, из коричневой кожи сильно потёртые, сумые ремешков и пряжек, — это Марстеновы. Я их на нём видела. А эти чёрные, блестящие, как зеркало, с щегольскими узкими носами, наверняка принадлежат и Дарвальду. «И какого чёрта?» а, это, «Это мы с ребятами решили вечеринку с маскарадом устроить. Ну, так, от нечего делать», — выкрутилась я. «Вот видишь, сапоги для мушкетёров на барахолке уже нашли. Плащи Ленка сошьёт, она умеет. Вот только шляп нету. Мам, а у нас никакой соломенной хотя бы шляпы не завалялась Мы бы её перьями украсили, вот смеху было бы!» «Да нет, вроде нет у нас шляпы». Задумчиво сказала мама, заметно успокаиваясь. «Поглядите по комиссионкам, на рынке наверняка найдёте что-нибудь». Я радостно закивала, демонстрируя готовность следовать совету. «Ладно, Юль», — сказала мама, — «я ещё к бабушке зайду, а потом обратно на дачу. Может, всё-таки поедешь?» «Ни за что!» — категорически отвергла я это предложение. «Там комары и всякие эти ползучести». Брр. «Ну, как хочешь», — поджала губы мама. Сиди в этой духоте. Всё, я ушла. «Ага, пока!» — крикнула я ей вслед. Подождав, пока утихнет шум лифта за стенкой, я, как ни в чём не бывало, подошла к раковине на кухне и, негромко напивая, принялась наливать холодную воду в пятилитровую кастрюлю. Из прихожей доносились какие-то сдавленные звуки, подозрительно похожие на безжалостно удушаемый хохот. Но я делала вид, что ничего не слышу. Когда кастрюля наполнилась водой до краёв, Я с некоторым усилием подняла её, но вместо того, чтобы поставить на плиту, сделала те два шага, что отделяли кухню от прихожей и выплеснула все эти пять литров ледяной воды на стену над сапогами. Разумеется, на стену почти ничего и не попало. Зато раздался оглушительный хохот, под звуки которого и обрели видимость владельца сапог. Марстон, у которого мокрые волосы облепили всю физиономию, хохотал так, что аж захлёбывался. Дарвальд, которому досталось чуть поменьше, спокойно отряхивался с абсолютно непроницаемым выражением лица. «Ещё одна такая шуточка!» — прошипела я. «Извини, но этот пещерный человек способен только на такие проявления чувства юмора», — произнес Дарвальд, стрельнув глазами в сторону марстона Тут не замедлил оскорбиться. «Ах, я пещерный человек, значит! А что ж ты тогда рядом со мной стоял и от смеха давился? «Почему ты свои сапоги невидимыми не сделал, раз у тебя такое чувство юмора тонкое, а?» На этот раз следовало признать Марстон приятеля, что называется, уел. «Слушайте, вы оба, я решила взять ситуацию в свои хрупкие руки. Юмористы недоделанные, смехопанорама моя доморощенная. Давайте вы всё-таки найдёте этот ваш источник до наступления зимних холодов, а? Или вы у меня зимовать собрались?» «Мама этого не переживёт, так и знаете. «Уж поверь, если бы могли, мы бы давно убрались из вашего ненормального мира!» Язвительно произнёс Дарвальд. «А что это вам в нашем мире не нравится, позвольте узнать!» Прищурилась я. «Те, кто меня хорошо знает, может с полной уверенностью сказать, ничего доброго такой мой прищур не сулит!» «А что тут может нравиться?» Отпарировал Дарвальд. «Грязище, вонище!» Люди все какие-то недоброжелательные, — подсказал Марстон, хотя раньше не жаловался. «Вспелись!» — всплеснула я руками. Хотя о чём это я? Вспелись они гораздо раньше. «Ну, раз так, попрошу освободить мою жилплощадь!» «Юр, да ладно тебе!» — отмахнулся Марстон и, отстранив меня, полез в холодильник. «Мы же шутили! Хрусть! Вот Валь раскачается! Хрум найдёт источник и мы рынком Это займёт ещё некоторое время, обрадовал Дарвальд. Раньше я всегда как-то сразу мог определить, если не местонахождение источника, так хотя бы примерную область поиска и направление, в котором следует двигаться. Точно-точно, подтвердил Марстон со смачным хрустом дожевывая солёный огурец каким-то чудом уцелевший в банке. Просто сранча какая-то, не маг, метёт всё подряд. А тут «Который день кругами ходим от толку чуть!» «Может, у вас отказал от чего-нибудь?» — предположила я. «Мало ли, стресс там, я не знаю...» «Критические дни!» — подхихикнул Марстон, успевшая ознакомиться с таким достижением прогресса, как телереклама. На этот раз Дарвальд не стал огрызаться. Наверное, счёл ниже своего достоинства ввязываться в свару с таким субъектом. Он просто взял у меня из рук пустую кастрюлю и аккуратно надел ее на голову оппоненту. «Дурак, да?» Сняв столь необычный головной убор, Марстон выразительно покрутил пальцем у виска. «Совсем очумел?» «А тебе идет», — меланхолически ответствовал Дарвальд. «На шлем похоже». «Еще пару рогов на кастрюлю — красота будет», — подхватила я. «Ну и пожалуйста». Марстон надулся, как индюк, и, демонстративно повернувшись к нам спиной, «Нет, не ушёл», — зарылся в холодильник. «Одним словом», — как ни в чём не бывало, продолжал Дарвальд, «на этот раз я просто не чую источник». «А может, это...» — я покрутила в воздухе пальцами. «У нас же тут электричество, поля всякие, радиация. Это не может как-то влиять? Фон там какой-нибудь...» «Не думаю». Отрицательно мотнул головой Дарвальд. «Это проявление технологии. Телеги же на моё чутьё никак не влияли». «Не скажи!» Гулко хихикнул из глубин холодильника, отошедший от обиды Марстон. «Когда-то сколесница на всём ходу грохнулся. Полдня не то что источник искать, а и разговаривать внятно не мог». «Тьфу на тебя!» Довольно беззлобно ответил Дарвальд. «Сам бы свалился головой на камень. Посмотрел бы я на тебя». Попрошу не плеваться у меня на кухне. Обозлилась я, со стуком поставив на стол чашку с остывшим чаем. И ещё, чует моё сердце, что вот как раз Марстену от падения головой на камень ничего бы не сделалось. <толкно> точно», — довольно кивнул марстон «Голова у меня крепкая». «Чугунная», — уточнил Дарвальд. «Чугун хрупкий», — не согласился марстон «Хватит уже, металловеды!» Воззвала я к ним. «Слушайте, а может, вы как-то не так ищете? Вы же сами говорили, что раньше вас по прибытии не разбрасывало, а случилось такое только в этом мире. Так, может, тут у нас всё по-другому?» «Тогда нам хана», — довольно беззаботно ответил Марстон. «Искать источник мы будем до позеленения». Дарвальд вдруг ни с того ни с сего переменился в лице и уставился на меня, выпучив глаза. «Ты что это?» — заметил странное состояние Дарвальда Марстон. «Эй, Валь, очнись!» Дарвальд вскочил, как будто я на него чайник с кипятком вылила, схватил марстона за плечо и выволок в коридор. Как я не прислушивалась, до меня долетали только обрывки жаркого шепота Дарвальда и восклицания марстона «Вроде не может такого быть, да ты рехнулся! Иди ты! Отцепись от меня, что пристал! Руки убери!» — сказал. «Ну ладно, ладно, верю, отстань только!» Спустя пару минут оба вернулись на кухню. Я посмотрела на них озадаченно. Дарвальд лучился от радости. Физиономия Марстона выглядела весьма скептически. «И в чём дело?» — спросила я. «Мы в самом деле искали не там», — сообщил Марстон, косясь на Дарвальда. «Этот вот говорит, что источник всё время был у нас под боком. Только руку протяни, а мы весь город чуть не на брюхе исползали». «То есть...» «Ты хочешь сказать, что источник где-то в моей квартире?» — осенило меня. «А почему же вы его найти не могли?» «На близком расстоянии эманации, исходящие от источника, сбивают чутьё магом пояснил Дарвальд. «Поэтому я и не мог обнаружить его, пока не... ну, чтобы понятнее было, скажем, не перенастроился». «Ну так в чём же дело?» — обрадовалась я. «Давайте, валите отсюда и поскорее!» Где он, этот ваш источник? Если это кастрюля или кактус, ей-богу, я их вам подарю. Юля, Марстон сделал постную физиономию, но меня это не обмануло. Я сразу заподозрила неладное. Видишь ли, это, ну, как его, в общем, источник... Источник — это ты, — завершил мысль Дарвальд. Что? — оторопила я. То есть как это я? «Да ты не волнуйся!» — воскликнул марстон «Это не больно!» «Идиот!» — простонал Дарвальд. «Ох, индиот! Юля, не слушай его, твое участие почти и не требуется. Просто мы должны быть рядом с тобой в момент перемещения. Такое уже случалось, что Источник оказывался живым существом». «Ага!» — весело кивнул марстон «Никогда не забуду тот раз, когда это оказался здоровущий Боров!» Ну и ванизм же стоял, я тебе скажу, в его загоне. Валю чуть дурно не сделалось. Ещё чуть-чуть, и геройски пал бы прямо в вонючую лужу. Да, по сравнению с Боровым, Юля, конечно, неизмеримо приятнее выглядит и пахнет. Невозмутимо подтвердил Дарвальд, а я поняла, что готова убить обоих. Оптом, так сказать. — Давайте, — сказала я сквозь зубы. «Делайте, что нужно, и валите отсюда! Глаза б мои на вас не глядели!» «Валь, прямо сейчас и отправимся!» — взглянул Марстон на дружка. «А что тянуть?» — пожал тот плечами. «Юля, встань, пожалуйста, к окну. Да, именно тут. И постарайся не двигаться, пока я не закончу с процедурой». «Я покорно выполнила требуемое». Я была на всё согласна, лишь бы эта парочка исчезла из моей квартиры, из этого мира и, главное, из моей жизни. Раз и навсегда. Все эти фантастические приключения хороши в книжках или на телеэкране, но не в реальной жизни. Я была твёрдо в этом убеждена. Дарвальд тем временем, полуприкрыв глаза, одними губами что-то нашёптывал. Марстон бдительно за ним приглядывал, явно готовясь в любой момент последовать за своим заклятым другом, если тот вздумает сбежать один. Никаких неприятных ощущений я не испытывала, разве что мне почему-то было щекотно. Тут Дарвальд закончил медитацию, воздел руки и начал таять в воздухе. Марстон крепко ухватил его за плечо, явно не собираясь разлучаться впредь, а свободной рукой помахал мне и осклабился. «Прощайте!» — воскликнула я, едва не прослезившись от счастья. Но тут меня ждала некоторая неожиданность. Внезапно Марстен, так и не выпуская Дарвальда, сделал неуловимо быстрое движение и схватил меня за руку. Я понимала, что шансов вырваться у меня нет никаких, но всё же попробовала отбиться. Безрезультатно, конечно. А потом мир померк, и я больше ничего уже не видела.